— Нет, — продолжал Аркадий Иванович, — для убийства нужен человек грубый, человек действия, арифметический человек. Так что с Родион Романовичем вы обмешурились. Зато про теорию угадали верно. Есть у меня одна теорика собственного изобретения. Обогатить ею человечество не чусь, да и опасно, а для себя одобрил и с успехом применил».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 Каждая погубленная душа в некой бухгалтерии засчитывается в большущий минус. На мне таких минусов четыре. Шелудякова, Чебаров, Зигель принялся считать Порфирий Петрович, но Светригайлов рассердился, перебил. Причем тут Зигель? Какая душа у Зигель? Дойду еще до Дарьи Францевны, а сейчас я про иное. Об жене моей Марфь Петровне я вам уже сказывал.